Часть 13. Тайна перевозчика. К реке они бежали. Знакомая фигура перевозчика маячила вдалеке. Видогор подпрыгнул вверх и помахал ему рукой. Когда они добежали до воды, перевозчик уже сел в лодку и отчаливал от берега. Эй, подожди нас. Ну уж нет, рассмеялся перевозчик. Оставайтесь здесь. Чего бегать туда-сюда? Всё равно здесь однажды окажетесь. Какая разница, сейчас или через несколько лет? Мы заплатим больше, чем в прошлый раз. Перевозчик чуть замедлил ход лодки. Подумай. Ведь когда-нибудь мы вернёмся и ещё раз воспользуемся твоими услугами. Понимаешь свою выгоду? Ведь большинство людей лишь однажды тебе платят, а мы заплатим не раз. Перевозчик задумался над словами Видагора, почесал голову, скрытую чёрным капюшоном. И повернул лодку к берегу. Поторопливайтесь. Меня уже ждут на том берегу. Уговаривать Варю Видогора не было нужды. И два лодка коснулась берега, Видогор поднял Варю на лодку и тут же запрыгнул следом. Перевозчик внимательно следил за Видогором. Странный ты приятель. Что-то нечеловеческое в тебе есть. Знакомое какое-то. Видогор хитро улыбнулся. Так, может, встречались где на белом свете? Жизнь-то длинная, всех не упомнишь. Переводчик не ответил, но Варя заметила, что он наблюдает за Видагором. Другой берег реки становился всё ближе, и там действительно были люди. Трое совсем стареньких, мужчина лет 50 и девушка. Совсем молодая, ещё бледная, с длинными тёмными волосами. Варе было жаль её. Может, поэтому её лицо так запомнилось. Деньги за проезд, давай, сурово сказал перевозчик. Да, конечно, спохватилась Варя и высыпала все монеты, которые у неё были, в ладонь Видогора. Тот подбросил горсть монет, они зазвенели и исчезли. Перевозчик довольным улыбнулся и бросил что-то на берег. Это была мышь. Видогор подпрыгнул, но уже через мгновение взял себя в руки. А перевозчик расхохотался и снял капюшон. Варя опешила. Это был кот, огромный чёрный кот. "Брат", воскликнул Видогор. "Как ты здесь оказался? Ты не должен быть перевозчиком". Чёрный кот грустно усмехнулся. "Это долгая история, мой рыжий брат. И у меня Как и у тебя нет времени. Сколько ты здесь? Много лет. Я рад, что ты жив, брат мой. Спеши, возвращайся в мир живых. Я уже вижу чёрный пепел на твоей рыжей шорстке. Видогор нахмурился. Я узнаю, как помочь тебе и вернусь. Он схватил Варю за руку, спрыгнул с лодки, и они снова побежали. На полянке уже начало темнеть. Тёмные тени и шорохи заполнили пространство. Закрывай глаза, сказал Видагор. Варя послушно закрыла глаза. Ветер подул ей в лицо и затих. Шорохи замолкли. Всё, открывай глаза, услышала Варя. Ты дома. Варя открыла глаза. Видагор снова стал котом, но его ярко-рыжая шерсть подёрнулась дымкой, словно её опалило пожаром. кот смотрел на неё уставшими глазами Марш в ванную смывай с себя всё а потом вымой меня и накорми и спать уложи в мягкую лежаночку Он бессил плюхнулся на пол Варя перенесла его на коврик Сейчас Видогорчик сейчас я мигом Она не посмела ослушаться кота залезла в ванну и включила воду И ей стало жутко с неё стекала Тёмно-серая вода. Вымывшись, Варя намотала полотенце на голову, накинула халат и бросилась за Ведагором. Она понимала, что её проводнику нужна помощь и еда. Она осторожно взяла кота на руки, открыла ногой холодильник и вытащила оттуда сметану. Пусть погреется хоть немного, пока она кота отмывает. Она тщательно смывала с Ведагора черноту. Вода долго была тёмно-серой. почти чёрный. Наконец она посветлела и скоро стала прозрачной. Шерсть кота снова стала рыжей, а глаза загорелись зелёными огнями. "Ты что, это удумала, Варвара, утопить меня решила?" возмущённо сказал он. "Корми меня быстрее. Я ужасно. Нет, я просто чудовищно голодный". Варвара рассмеялась. Вытерла и закутала кота в махровое полотенце. Знаю, Видогурушка, сейчас всё сделаю. Будешь сметану. Когда Варя окончательно пришла в себя, она с удивлением обнаружила, что времени с тех пор, как они ушли за реку, прошло много. За окном было уже темно. Спать, Варюша, промурлыкал ей на ухо Видогор. Надо отдохнуть, а вот завтра Завтра мы с тобой всё, что нужно, сделаем. А если ведьма опять объявится во сне? Варя поёжилась от неприятных воспоминаний. Не объявится, уверенно сказал кот. Браслет ты не надевала, а мы после нашего путешествия будем для неё не такими, как раньше. Как тебе объяснить-то? После таких путешествий от человека не пахнет живым. Чтобы восстановиться, нужно время. Варя стала не по себе. Я понимаю, почему ты не любишь там бывать. А тот перевозчик, он действительно твой брат? Видогор молчики внул. Ему можно как-то помочь? Я думаю, Варя, думаю. Пока у меня нет ответа. Иди спать. Устала, сказал он. Утро вечера мудренее.